Глава четвертая 1703 год, май 12 Псков, Москва, Дублин, Вена Петр сидел на коне и смотрел на проходящие мимо него войска Они уже были под Псковом Подходили хвосты колонны, длинные колонны На узкой дороге его армия растягивалась на много верст Слишком много. Если бы авангарды завязали утром бой с противником, то остальные подтягивались бы в сражении до самого вечера. С учетом страсти Карла к быстрому продвижению это выглядело опасным. И становилось понятным прямо-таки одержимое желание Алексея обновления и улучшения оконского состава. Ну, казалось бы, что такого? Тянут пушку с передком не две лошади, а четыре. Мелочь. Однако это увеличивало длину колонны. Ведь пушек тех в армии насчитывалось девяносто шесть только полевых, не считая осадного парка. Ведь на каждую лошадь требовался фураж. Много. И его требовалось тащить в обозе. А жрали четыре даже степные лошадки всяко больше, чем две большие что также удлиняло колонну за счет более представительного обоза. И так во всем. Там, где хватало бы одной крепкой лошади, приходилось применять двух степных животинок и более, что замедляло армию, делая ее неповоротливой, вязкой, растянутой. Да, двигаясь от магазина к магазину, где загодя накапливали запасы, можно было бы этим пренебречь. Но как только приходилось оперировать на вражеской территории, как во время прошлой кампании, сразу остро вставал вопрос снабжения. Без всякого сомнения, ногайские лошадки были куда менее прихотливы и могли обходиться подножным кормом. Но никогда их в одном месте собиралось столько! Во время ночных стоянок они, как саранча, выжирали окрестную траву, которой в этой местности было немного. И все равно нуждались в постоянном подвозе фуража. А если предстояло где-то стоять, то эта беда превращалась в натуральный ад. Конский состав артиллерии, обозов и кавалерии ежедневно потреблял фуража больше, чем вся армия провианта. И воды. Причем многократно больше. По сути, вокруг этих лошадей вся лихорадочная возня интендантов и крутилась. Петру было страшно подумать о том, что творилось бы, если бы его кавалерия шла по старинке, а двух конь, то есть имея при себе заводного. Это ведь разом на шесть тысяч увеличивало поголовье конского состава. Значит, в сутки расход фуража возрастал бы примерно на пять тысяч пудов сена. И не только сена, а там ведь и требовался, чтобы они выдерживали нагрузки, и воды около сорока-сорока пяти тысяч ведер ежедневно. Раз. И без того натуральный интендантский ад опускался бы в самое пекло. Там, в Донских степях, это так остро не чувствовалось. Да и он с ним вопросом не занимался, доверяя всецело Патрику Гордону, а тут... «О чем задумался Минхерц?» — отвлек его меньшиков. «О лошадях», — односложно ответил царь. «А чего о них думать? Красивые чертяки!» «Прав был сын. На нагайских лошадках нам в Европу не въехать. Не армия, кочующая орда какая-то. «Вон, глянь на фургон. На тот груженый. Видишь, две клячи как надрываются, а жрут, как взрослые». Меньшиков охотно поддержал разговор. Лошадей он любил. А после того, как курировал первый полку лан, так и вообще вошел во вкус. И даже с подачи Алексея завел свой конный завод, занимаясь там конями специально для своего полка. С планами, разумеется, поставлять армии их в целом. Так что идея Петра Алексеевича нашла в нем самый теплый отклик – в комплексе. Армия медленно выступала в новый поход. Новая военная кампания начиналась. Основные силы двигались от Новгорода к Пскову, чтобы оттуда, опираясь на реку, выступить к Нарве. Иначе обеспечить снабжение такой армии было крайне сложно. В Ладоге и на Неве оперировали очень ограниченные силы, целью которых была оборона. В Павлограде и Орешке. Ну и попытка выдавить шведов с северных берегов Ладоги, ради чего с Азова туда перебросили 10 малых галер, перевооруженных в Москве новыми коронадами вместо старых малокалиберных пушек. А вместе с ними и команды, закаленные в рейдерских операциях на Черном море, под началом уже вице-адмирала Реда. Старый опытный морской волк был готов попробовать себя на новом театре боевых действий. Как оно сложится, цер не знал. По сведениям, которые ему поступали, было очевидно. «Карл спешит навстречу, очень спешит». Утрата двух крепостей на Неве очень больно ударила по его репутации, и он стремился покарать «зарвавшихся русских». Пётр Алексеевич был даже не уверен, что сумеет взять Нарву прежде, чем Карл явится со своей полевой армией, и тревожился, буквально всей душой трепетал, хотя виду старался не подавать. Генеральный штаб всю осень, зиму и большую часть весны прорабатывал эту кампанию. И в первую очередь генеральную битву. То так, то этак ее прокручивая. Особенно после того, как были получены самые подробные сведения о ходе битвы при Гамбурге. Фридрих Вильгельм Мекленбургский расстарался явно с подачи сестренки Натальи Алексеевны. И эти сведения не радовали, совсем не радовали. И опять Петр с грустью вспоминал, как его сын раз за разом пытался убедить его в правильных, в общем-то, делах. А он ломался, ориентируясь на мнение многоопытных командиров. И своих, и европейских. И что показали те армии? Правильные и многоопытные. Две крупные, превосходящие числом армии, Карл разбил быстро и решительно. Это пугало. Это буквально выбивало почву под ногами. Иногда незнание куда лучше такого знания. Алексей играл партию против самого себя в шахматы. Он нередко так делал. Партии растягивались надолго. Сложно обыграть самого себя, если не поддаваться. Постучавшись, вошла Арина, присев рядом. «Может, сыграешь?» «Я плохо играю», — улыбнулась она. «Против тебя». «Льстишь?» «Лесь не имеет смысла, если в ней нет правды. В ней легко уличить, и тогда она оборачивается против тебя». «Нет, Алексей Петрович, ты действительно слишком хорошо играешь в шахматы». «Жаль». «Жаль, что хорошо играешь?» «Скучно играть самому с собой. Интриги нет». «Кстати, что у нас по поводу заговора?» «Идет своим чередом». «Обсуждают Матвея Петровича». «А как же? Редкая встреча проходит без этого». «Жалеют». «Кто как?» но в основном сходятся на том, что он поступил очень глупо. Сам погиб и родичи подставил. Их тоже жалеют. Немного. Все-таки сняли с хлебных должностей, посадили, по сути, под домашний арест в своих усадьбах, да еще и расследование начали. радостью в этом мало. Но в целом считают, что они сами по дурости своей подставились. Воровать нужно в меру. А Гагарины брали не по чину. «Да еще и выходка Матвея Петровича». «А то, что отец меня избил, обсуждают?» «Редко и мало. Ты ведь слышал, чем закончилась очередная попытка на тебя поклеп возвести?» «Чем же? Правда, не слышал? Не томи!» «В Новгороде отец одного такого деятеля избил черенком от метлы. Хорошенько так». Он несколько дней лежал, говорят, весь синий был. Урок пошел впрок. О, да, притихли. Но заговор не прекращают. Чего же им надобно теперь? Шуйские кончились, Милославские тоже. Кого теперь на престол хотят возвести? Рюриковичей хватает, улыбнулась Арина. Но те, кого называют... Тут же отказываются. «Серьезно?» — удивился царевич. Сразу начинают отнекиваться, ссылаясь на разные причины. «Неужели думают, что я их так же прикажу убить, как и шуйских?» Именно так и думают. Над ними из-за этого подтрунивают, но не сильно. Отравление шуйских и сжигание Матвея Петровича произвели на них впечатление. «Плохо то, что этот заговор не рассасывается». «Да пусть болтают. Что плохого-то?» «Не люблю я тайные общества», — покачал головой Алексей. «Сам же состоишь в обществе Нептуна». для «Да какое это тайное общество?» — усмехнулся царевич. «В нем и царь и наследник. Скорее, ближний совет. Читай старая Боярская дума, только без бояр и не дума по бумагам, хотя, по сути, отличий мало» а эти прячутся и, как воры, тайком обсуждают. «Не так уж и тайно», — кохотнула Арина. «Мы-то об их разговорах знаем, и они, пожалуй, тоже знают об этом. Иначе бы те рюриковичи, которых выкликивают в новые цари, не стали бы так рьяно остальных убеждать, что не хотят, не могут и не достойны. Рано или поздно кто-то этим воспользуется. Кто?» У кого хорошая разведка? Габсбурги, Ватикан, Англия, наконец. Да и у осман немало своих ушей в России. Посуля там что-то. А нам разгребать, да и вообще. Тайны общества словно воры. Чего им стесняться, если ничего не замышляют дурного? М да Они в основном беседуют о гагарении всей этой истории. «Нет, их больше тревожат законы». «Да...» — покачал головой царевич. Это было неудивительно. Для широких масс простых дворян и мещан эти законы были в радость. Они их приняли очень тепло. А вот высшая аристократия явно напряглась. Сильно. Они боялись потерять свое положение. Иногда, правда, проскакивают разговоры, что если бы с тобой что-то случилось, то они бы надавили на царя, и он бы эти законы отменил. «Что-то случилось?» «Например, ты бы умер». «Вот даже как!» О попытках убийства никто даже не заикается. Просто предполагают, что если вдруг от болезни какой сляжешь и представишься, ситуация бы облегчилась. Тем более, что у Петра Алексеевича есть и второй сын. Сдается мне, Федор Алексеевич не так просто приставился. После того, как пожег местнические книги, приказал их уничтожить в январе, а умер через месяц. Думаешь, двадцать лет прошло, уже и концов не сыскать. Хотя я бы пообщался с его лекарями. Говорят, что он умер от общего ослабления здоровья, что очень похоже на отравление ртутью или мышьяком. Медленное. И я бы хотел узнать, чем его лечили и как, но, увы, я попробую что-то разузнать. Попробуй. На первый взгляд, если следовать правилу «кому выгодно», то в этом деле должны фигурировать на Рышкины. Все-таки Иван Алексеевич в цари не годился из-за умственной слабости. Так что смерть Федора открывала дорогу Петру. Но бабка моя вряд ли была дурой. На момент смерти дяди отцу не было и десяти лет. При этом сам Федор Алексеевич относился к братьям тепло, запретив всякие наветы на них. Было бы выгоднее подождать еще лет пять-шесть, а лучше десять, чтобы отец в силу вошел и влиянием своим обзавелся. Так что вряд ли эта бабка моя проказничала. Ситуация была сложной. У дяди твоего мог родиться наследник. А ты думаешь, Агафья, супружница его, просто так приставилась вместе с ребенком? Дети бывают, умирают, как и роженицы. Очень своевременно, не правда ли? И у Ивана Васильевича, предпоследнего царя из старой московской ветви Рюриковичей, тоже с женами творилось что-то невероятное. Прямо падешь. Совпадение? Не думаю». «Ты полагаешь, что они будут пытаться тебя отравить?» «Очень вероятно. Братик младший есть, и он пережил первый, самый сложный и опасный год жизни. Да и отец в силе с матерью, если что, еще народят. А нет, так любовниц бате подведут. Он ведь не сдержан в этом деле». «Ну...» — задумчиво произнесла Арина. «Почему же Анна Монс не родила?» Могла бы, родила. Тварью она была еще той, но умом необделенная и свою выгоду видела. Отец собирался отправить мать в монастырь, так что, родив ему ребенка, она стала бы первейшей претенденткой на роль царицы. Но чертовки, видимо, размножаются как-то иначе. «Не любил ты ее», — смешливо фыркнула Миледи. «Женщину, которая хотела разрушить мою семью, Тепла точно не испытывал, хотя и уважал ее ум и ловкость. — Погоди, — напряглась Арина. — Так ты специально тогда к ней зашел? Той ночью? — Это была чистой воды случайность, — развел руками Алексей. Глаза его, впрочем, смеялись, выдавая правильный ответ. — Вот ты жук! — Миледи, что за манеры? «Прости, Алексей Петрович, но я только сейчас поняла весь узор той ночи. Это ведь получается, как интересно». «Тебе показалось». «Теперь уже очень серьезно», — произнес царевич. «И постарайся это больше ни с кем не обсуждать. Если не хочешь, чтобы кто-то шепнул на ушко отцу, «Ты ведь была со мной». «А значит, в его глазах соучастница. Меня он вряд ли накажет, так как доказательств нет. А ты пострадаешь. Ты за дуру меня держишь?» — удивилась Арина. «Нет. Но лучше перестраховаться в таких вещах. Впрочем, вернемся к нашим баранам. М да Иногда мне кажется, что они действительно бараны». Перед ними такие возможности открываются, но нет. Рогом упираются, пытаются за старое держаться. За худую привычку и умного дураком обзывают. «Что есть, то есть», — покивал царевич. «Судя по тому, что ты сказала, у них в головах уже вынашивается план моего устранения. Ути я вижу два. Первый — это убийца с кинжалом или пистолетом, но это вряд ли». Отец их не пощадит и не простит. Носом рыть будет, найдет. Значит, отравление. Мне кажется, что они не решатся. Если разговоры такие всплывали, то кто-то дорешится. И совсем не обязательно тот, кто их ведет. Как бы ни молчун какой, умный. Если они понимают, что их постоянно подслушивают, то в случае чего болтунов и станут допытывать. Возможно, даже на дыбе. И что мне предпринять? Надо бы усилить контроль за питанием и вообще за режимом дворца, но осторожно, чтобы не спугнуть потенциального отравителя. Впрочем, от медленного отравления это не защитит. Значит, нужно везти в мой рацион ежедневно свежее молоко и сырые яйца. А лучше каждый прием пищи их употреблять. Я их, правда, не люблю, но жить захочешь, не так раскорячишься. А они тут каким боком, — удивилась Арина. Медленную по траву обычно ведут ртутью или мышьяком, подмешивая понемногу в еду. За раз никакого эффекта потому как слишком мало, но ртуть и мышьяк медленно выводятся из организма обычным образом. И если съедать их чуть больше той нормы, что выводится они станут накапливаться, отравляя организм. И выглядеть это будет как ослабление, хворь какая-то неясная, а молоко и яичный белок связывают и выводят эти металлы. Мышьяк разве металл? Металл. Но это пока неизвестно. «Пока?» — удивилась Арина. «Ты иногда так оговариваешься, что я пугаюсь». «Просто я знаю немного больше, чем положено. Но об этом тоже болтать не стоит». С этими словами Алексей демонстративно и широко перекрестился, скосившись на икону, а потом поцеловал нательный крест. «А то еще подумаешь про одержимость». «Мне иногда кажется, что тот черт, которым ты одержим, подсуетился и вовремя крестился от греха подальше». «Ну, значит, это наш черт, правильный, православный!» «Значит, наш!» — улыбнулась Арина. Хотя взгляд ее был сложный, очень сложный. Впрочем, развивать тему она не стала. В конце концов, ее карьера и судьба были неразделимо связаны с Алексеем. И его успех был ее успехом. А какой-то особой религиозностью она не обладала. Так, не больше обычного в эти годы. Дальше социальных ритуалов она не уходила и посещала церковь не больше необходимого для соблюдения приличий. Джеймс Стюарт медленно ехал по Дублину и улыбался, приветственно помахивая рукой. По совету француза в Ирландии он высадился под зеленым знаменем, украшенным лирой, и в разговорах с местными старательно подчеркивал, что Стюарт из бретонцев, серечь кельтов. Иногда даже увлекался и почти что подражал невольно Маугли с его формулой «Мы с тобой одной крови». Понятно, что так далеко он не заходил, но местным и того, что он говорил, хватало. Находили его слова неизменный позитивный отклик. Местами даже восторженный, вот как сейчас. Люди радовались, бросали ему цветы, а кто-то даже плакал. По товарным же уже открыто вспоминали какие-то старые легенды про верховного ирландского короля, что избавит их от мучений что якобы под Джеймсом уже вскрикнул камень-фаль. Ну и все в этом духе. И это радовало и пугало одновременно. Но больше тревожило Джеймса Стюарта то, как сильно ирландцы ненавидели англичанам. Прямо черной лютой ненавистью. И дай им волю, вырезали бы всех без разбора до самого последнего ребенка. Справедливая ненависть. Король прекрасно знал, что тут каких-то полвека назад творил кромвели его люди. Три четверти ирландцев оказались убиты. Кто-то пал от оружия, кого-то повесили, кого-то заморили голодом. Там, сидя в Париже, он как-то легкомысленно отнесся к этому всему. Просто принимал как данность и в чем-то даже одобрял ведь Кромвель сохранял целостность английской короны, на которую Джеймс рассчитывал. Здесь же он волей-неволей прямо кожей впитывал ненависть. Ему даже казалось, что он мог бы ее разливать по бочкам и продавать тому, кому в таком странном товаре появится нужда. И это было страшно. Он считал себя в первую очередь королем Англии, отдавая, впрочем, себе отчет, что там, в Лондоне, Его никто не ждет. И уж точно так встречать не будут. Отчего волей-неволей позволял этой ненависти впитываться. И уже даже ловил себя на мыслях о том, что он, в общем-то, не англичанин и тоже к ним относится весьма скверно. Ну а что? Пиратствовали? Пиратствовали. От католичества отказались? Отказались. Отца его с престола прогнали, прогнали, ну и так далее. А потом задумывался о том, как он будет править Англией с таким настроем, весьма мрачным, и удержится ли там на престоле. И ответить он себе не мог, уже не мог. Прекрасно понимал, что чем дальше, тем будет хуже, особенно если война с англичанами затянется и он задержится слишком долго среди этих людей, искренне и всеобъемлюще ненавидящих англичан. Император Священной Римской империи Леопольд Габсбург кушал, спокойно, с толком, с расстановкой, в окружении двора. Он редко вкушал пищу в уединении, внимательно наблюдал за людьми и по возможности слушал их разговоры, обрывки которых до него долетали. Но вот его взгляд выхватил встревоженного человека, который вошел в помещение и не решался пройти ближе. Император кивнул одному из слуг, что стояли рядом, указал ему на незваного гостя. Тот все понял без лишних слов. Спокойно, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, подошел и коротко переговорил. Лицо слуги почти сразу обрело напряженную тревогу. «Дурная новость», — подумал Леопольд. «И верно». Курфюрст Баварии перешел на сторону Людовика. Тихо шепнул вернувшийся слуга, наклонившись над духом монарха. Тот на несколько секунд закрыл глаза, борясь с эмоциями. Потом вежливо, но вымученно улыбнулся, зная, что за ним наблюдают так же, как и он сам за остальными. «Евгений Савойский в городе?» — тихо спросил он у слуги. «Должен быть. Я не слышал, чтобы он куда-то отъезжал. Как вы и приказывали, занимается созданием резервной армии». «Хорошо. Передай ему, чтобы немедленно передавал дела» и выезжал в Рейнскую армию, и выводил ее на юг, на соединение с резервной армией. Непременно. Ступай и немедли. Сейчас же направляйся. Ситуация выглядела нехорошо. С одной стороны, Евгений сумел окончательно разгромить французские войска в Северной Италии, выдавив их оттуда. А потому после поражения Голландии сдал командование и прибыл в Вену, занявшись созданием новой армии, чтобы было чем парировать освободившимся силам французов. Да, они явно собирались к большой кампании против Англии, но мало ли. Теперь же все обострилось. Французская армия на Рейне не имела силы разгромить австрийскую. Они там находились в паритете. Вступление же в войну Максимилиана Баварского резко нарушало это равновесие. У него было немного войск, но он оказывался в тылу австрийской армии и мог лишить ее снабжения. Или, что того хуже, объединить свои усилия с французами. Ситуацию требовалось как можно быстрее спасать, бегом, уже вчера. А ему здесь, в Вене, Нужно было выяснить, почему его дипломаты упустили Курфюрста. И этот переход на сторону Франции оказался настолько неожиданным. Ну и как-то определиться с турками, вступят они в войну или нет? Это и раньше было очень важным вопросом. Сейчас же превратилось в дело выживания.